Глава 19 Убираю телефон в самый дальний карман и поднимаю взгляд. Несколько пар уставших глаз смотрят на меня с интересом, как будто на зверушку в зоопарке. После тяжелого рабочего дня хоть какое-то развлечение. Бывший муж! Улыбаюсь дрожащими губами. Такой мудак! Женщины понимающие, кивают. Две из них заговаривают про своих мужей а я прикрываю глаза, слушая мерный стук колес вагона метро. все таки нет ничего лучше этого звука. Еще тогда в Балашихе я любила кататься в трамвае под него. Уходить и абстрагироваться от пиздеца, что стабильно присутствует в моей жизни. Просто кататься из стороны в сторону, смотреть за проносящимися мимо пятиэтажными и частными домами, приложив голову к стеклу. Вылезаю на нужные остановки и бреду к своему общежитию. «Стараюсь не уходить с освещенной территории. В таком районе часто находят жмуриков. Но здесь дешево, да и привыкла я». Макс уезжает по заданию папочки. «Неделя. Передышка в несколько дней даст мне возможность прийти в себя и решить, как жить дальше. Ехать в другой город? Это даже не обсуждается. Нет у меня денег начинать все сначала». «Поздно уже, а по коридорам общаги носится малышня». И я невольно улыбаюсь. Дети, это здорово. Можно завести маленького и знать, что хоть один человек в мире, но будет тебя любить без условий. Просто любить. Просто потому, что ты существуешь. Прощать любые ошибки. Дверь в комнату оказывается закрыта, а за ней раздаются приглушенные стоны. Да блин! Ну что за ночь такая? Пинают дверь как раз в тот момент, когда звуки затихают. Через минуту дверь открывает Сергей. Голый по пояс он вызывает лишь желание рассмеяться. Один из тех мужчин, которые считают, что ничто на свете не может испортить их безупречного образа, даже пивной пузо и желтые зубы. чё ты сегодня припозднилась! Где была?» Протяжно спрашивает он, и я бросаю взгляд на Дашу, что быстрыми движениями надевает одежду. «Тебя не спросила, во сколько мне приходить в свой дом?» «Это ты называешь домом?» Смеется он, оглядывая обшарпанные стены и дешевую деревянную мебель. Не люкс, конечно. то что здесь тогда забыл, эстет долбанный. «Я давно тебе предлагаю». «А я давно говорю, куда тебе засунуть свое предложение. Вы закончили?» Поднимая брови и бросая сумку на свою идеально заправленную кровать. «Тогда тебе нужно идти. Ты много теряешь». «Все, что я могла, уже потеряла. Только проституткой стать не хватает. Если я опустилась на дно, это еще не означает, что я собираюсь сесть туда с жопой. Отвали!» «Знаешь?» «Уходи, Сереж. Видишь же, Светка не в духе». Не знаю, что у нее за отношения, но Сережа слушается черноволосую Дашу. Хотя сам же постоянно подкладывают ее под других мужиков. Она сама из Питера. Там ее полиция искала за наркотики». «Приехала сюда. Знаю, знаю. Не самая лучшая компания. Но такому человеку можно рассказать все. И никогда не увидеть в глазах осуждения. Это дорого стоит». «Что случилось?» – спрашивает она, пока я ложусь и с головой укрываюсь одеялом. «Макс?» «Угу». «Как он тебя нашел?» «Ему искать не пришлось. Сука, судьба сама нас сводит. Только зачем, непонятно». Он чуть нового охранника не убил. Заставил меня из клуба уйти. Ого! Устроишься в другой? А как же? Его денег я точно не возьму. Шепчу себе под нос и медленно погружаюсь в сон, расслабляя не только измученное тело, но и нервы. Но сказать себе я могу что угодно, даже решить для себя что угодно, даже игнорировать сообщения и звонки Максима. Но как бороться с обстоятельствами, над которыми не властны? «Что значит оплачено?» Хлопая ресницами в бухгалтерии своего университета несколько дней спустя. «Гончарова, я же вам объясняю, что за оставшиеся два месяца оплата внесена. Выйдите, вы мне мешаете».